«Об этом он еще успеет пожалеть», — заметил архиастроном. «Да, господин». «Сколько времени у нас осталось?» Распорядитель запуска взглянул на быстро поднимающееся солнце. 30 минут, ваше светлейшество. После этого крул начнет удаляться от хвоста великого Атуина, а тогда могучий воежор свалится прямиком в межчерепаший пролив. Я уже установил всю автоматику, так что...» «Ладно, ладно». — перебил археастроном, взмахом руки отсылая его прочь. — Запуск должен состояться. Да, и не спускайте глаз с гавани. Когда этих несчастных поймают, я собственноручно придам их казни и сделаю это с огромным удовольствием. — Да, господин... э, -э архиастроном нахмурился. — Ты что-то еще хочешь сказать, раб? Распорядитель запуска сглотнул. С ним поступили очень нечестно. Он скорее был магом-практиком, нежели дипломатом. Как раз поэтому кто-то из мудрых голов позаботился о том, чтобы сообщение передал именно он. Из моря вышло чудовище, и сейчас оно нападает на корабли в гавани. Оттуда только что прибыл гонец. «Большое чудовище!» — уточнил архиастроном. «Не особенно...» Хотя, говорят, оно исключительно злобное, господин. Правитель Крула и окружной сети какое-то мгновение осмысливал эту новость, после чего пожал плечами. — В море полно чудовищ, — сказал он. — Это одна из его главных характеристик. — Пусть с чудовищем расправятся поскорее. И главный распорядитель. — Господин... «Если мне и дальше будут досаждать, вспомни, что в жертву должны принести двух человек. Но на меня может нахлынуть прилив щедрости, и я увеличу это число». «Да, господин». Не помня себя от облегчения, главный распорядитель поспешно ретировался. Ему удалось живым и невредимым убраться с глаз властелина. «Могучий воежор...» Уже не безликая бронзовая оболочка, высвобожденная из разбитой формы несколько дней назад, но настоящий корабль покоился на своем ложе на вершине деревянной башни, выстроенной в центре арены. Уложенные перед ним рельсы сбегали к краю и на протяжении последних нескольких ярдов круто загибались вверх. Покойный златоглаз Дактилос, который создал не только могучего воежора, но и пусковой ствол, утверждал, что последний штрих введен лишь для того, чтобы гарантировать, что корабль в начале своего долгого погружения не налетит на какие-нибудь скалы. Возможно, это было простым совпадением, но благодаря изгибу колеи он должен был подпрыгнуть как лосось и театрально засверкать, прежде чем исчезнуть в облачном море. На краю арены затрубили фанфары. Под бурные аплодисменты толпы на поле вышел почетный караул рептилионавтов. Потом на свет выступили сами герои, облаченные в белые костюмы. До архиастронома сразу дошло, что здесь что-то не так. К примеру, герои всегда шествуют определенным шагом и не ковыляют. Один из рептилионавтов абсолютно нагло ковылял. Рев собравшихся жителей Крула оглушал. Пока мужественные исследователи в сопровождении охраны пересекали огромное поле, пробираясь между бесчисленными алтарями, установленными для того, чтобы всевозможные волшебники и жрецы, действующих в Крулле сект, обеспечили успех запуска, археастроном хмурился. К тому времени, как процессия достигла середины арены, его мозг пришел к некоему заключению. В этот момент, когда Анафта остановились у подножия ведущей к кораблю лестницы, не чувствуется ли в поведении героев нечто большее, чем намек на неохоту? Архиастроном уже стоял на ногах, выкрикивая какие-то слова, которые затерялись в реве толпы. Одну руку он выбросил вверх и откинул назад, драматически растопырив пальцы в традиционном для произнесения заклинаний жести. Любой прохожий, умеющий читать по губам и знакомый со стандартными магическими текстами, легко распознал бы начальные слова дрейфующего проклятия Весткейка и предусмотрительно поторопился бы убраться подальше.